Глава 22. Проводив глазами удаляющуюся кори, Пендергаст отыскал лучом фонарика следы босых ног и медленно пошел туда, куда они вели. Постепенно следы стали более отчетливыми, а голоса полицейских на поляне затихли. Когда следы вывели его на край кукурузного поля, откуда... Начинался спуск крики, Пендергаст остановился и прислушался. На фоне подемневшего неба виднелись высокие мачты и восководительные линии, где кори оставила свою машину. Мачты стояли как часовые, а расположившиеся на них стаи ворон издавали тревожные звуки, наблюдая с высоты за копошащимися внизу людьми. Пендергаст стоял молча и ждал, когда вороны перестанут каркать. Когда все стихло, он вынул из наплечной кобуры свой револьвер «Лесбайр» 45-го калибра, высветил фонарем отпечатки ног и стал спускаться к ручью. В воздухе появились первые признаки влаги, смешанной запахом пыли курузы. Теперь не оставалось никаких сомнений, что следы ведут к тому самому месту на берегу ручья, где была расположена палатка «Гаспарилу». Пендергаст выключил фонарь и немного постоял, чтобы глаза привыкли к темноте. После этого он продолжал путь, напряженно вслушиваясь в каждый шорох. Когда кукурузное поле закончилось, впереди замаячили невысокие деревья и густые кустарники. Пендергаст снова остановился и прислушался. Внизу журчал ручей, оттуда доносил скваканье лягушек. Он проверил револьвер, убедился, что барабан заполнен патронами, и снял предохранитель. Почувствовав под ногами песок, Пендергаст наклонился, включил фонарик, прикрыв его рукой, и обнаружил отчетливые следы босых ног. Они были того же самого размера, что и во время первоубийства, единства, и вели, в чем уже не оставалось никаких сомнений к лагию Гаспарилу. Пендергаст вынул блокнот, быстро срисовал форму отпечатков, потом потрогал пальцами один из них. Отпечатки были оставлены недавно, примерно 12-15 часов назад, то есть как раз перед рассветом. По характеру отпечатков он сделал вывод, что в этом месте убийца ускорил шаг, но не бежал, а шел быстро, словно преследуя какую-то цель. Он просто спешил, не выказывая... Никаких признаков паники или страха, иначе говоря, он шел твердой походкой человека, знающего, куда и зачем идет. Так обычно возвращаются домой, выполнив намеченную задачу. Идут домой. Прямо перед ним должна находиться палатка Гаспарилло. Несколько сотен ярдов, не больше. Продолжая прикрывать фонарик рукой, Пендергас осторожно двинулся вперед не выпуская из виду отпечатки босых ног. Впереди все было тихо, ни костра, ни каких-либо звуков. Когда до лагеря оставалось не больше сотни ярдов, Пендергаст выключил фонарик и стал продвигаться на ощупь, осторожно щупая землю ногами. И вдруг он услышал какой-то странный звук, очень слабый, напоминающий стон раненого зверя. Пендергаст замер и прислушался. Прошло несколько минут. Звук повторился, на этот раз более громко. Пендергаст повернул направо и тихо обошел палатку. Никаких запахов костра или еды, даже дымом не пахло. Тем не менее, Пендергаст нутром чуял, что здесь кто-то есть, что лагерь не пуст. Следующий звук донесся оттуда, где прежде был костер. Пендергаст поднял револьвер и сделал несколько шагов вперед. Это были странные звуки, нечеловеческие, как вздохи израненной твари. Он наклонился вниз, поднял палку и швырнул ее в направление звука. Наступила мертвая тишина, которая через минуту сменилась громким рычанием. Пендергаст сделал несколько шагов и остановился. Госпорил уже доказал, что умеет... Бесшумно двигаться в самой непроглядной темноте. Но откуда эти странные звуки? Пендергаст снова подобрал палку и бросил в темноту. И снова в ответ раздалось гулко и рычание, хотя никаких движений в свою сторону Пендергаст не заметил. Включив фонарь, он направил ствол револьвера в сторону звуков. Дочь фонаря выхватила из темноты тела человека, лежащего на спине вверх лицом. Собственно, это было не лицо, а кровавое месиво, на котором в свете фонаря сверкали два огонька глаз. Пендергас сунул револьвер в кобуру и приблизился к человеку. Госпорило, голова человека слегка дернулась, и из открытого рта появились пузыри крови в перемешку слюной. Пендергас склонился на тело и узнал того самого человека, с которым совсем недавно сидел у костра. Волосы и борода были сорваны вместе с кожей, а всё лицо изрезано каким-то острым предметом, возможно, тупым каменным ножом. Пендергаз быстро осмотрел другие части тела и обнаружил глубокие раны на ногах и животе. В отдельных местах они были такими глубокими и рваными, что обнажали кости. Пендергаст понял, что, несмотря на глубокие раны, Госпорила потерял немного крови, что оставляло слабую надежду на спасение. Ум! простонал Госпорила, судорожно дергая головой. Его обезумевшие от боли и ужаса глаза дико вращались. Ничего. Все будет в порядке, попытался успокоить его Пендергаст, осматривая рану на голове. Глаза Гаспорила на мгновение сфокусировались на нем потом снова стали вращаться, словно эти движения помогали ему перенести нечеловеческую боль. Пендергас взял его за руку. — Я помогу вам, — сказал он. — Не волнуйтесь, теперь все будет хорошо. Сейчас мы вас вывезем отсюда. Он осветил пространство вокруг лежащего человека. Все здесь свидетельствовало о страшной трагедии, развороченной «Земля, разбросанные посуды и разворошенные углекостра. Пендергаст подошел поближе и осмотрел место сражения. Вот на этом месте госпарел упал на землю, потом полз к палатке, пока хватило сил. А на другом конце поляны Пендергаст заметил отпечатки босых ног убийцы, они вели к берегу ручья. Здесь они были более глубокими, значит, чудовище ушло с добычей в руках». Мокрый песок хорошо осханил следы. Пендергаст вернулся назад и посмотрел. В глаза Гаспарила. Сейчас в них уже не было ничего человеческого. Ни памяти, ни боли, ни признаков разума. Словом, в них не было ответа на все те вопросы, которые возникали у Пендергаста. А может быть, никогда больше и не будет».